Глава 14. Про семейное древо и тайны колодца. Спустя некоторое время я обратила внимание на стены. Они были выложены гладким серым камнем, который оказался холодным на ощупь и слегка мокрым от конденсата. Хотя здесь было немного влаги, воды в колодце не наблюдалось, что меня знатно удивило. На стенах росли разнообразные растения плотно обвивавшие камни зелеными стеблями. Плющ, папоротники и какие-то цветущие лианы создавали удивительную картину, наполняя пространство мягким, почти сказочным светом, отражающимся от кристаллов, будто вмонтированных в камни. Кристаллы излучали мягкое, успокаивающее свечение, делая это подземное убежище почти уютным. Воздух был прохладным и немного влажным, пахнущим землей и свежей зеленью. Вдоль стен были натянуты тонкие корни, переплетающиеся в сложные узоры, словно природа сама создавала это убежище с заботой и любовью. — Надо же! — задумчиво произнесла я. — Пошли, пошли! Гашек ухватил меня за руку и потянул к ловко спрятанному коридору. Мы оказались в темном коридоре, освещенном лишь мягким светом, исходящим от глаз Гашика. Их желтое мерцание отбрасывало причудливые тени на сырые стены, покрытые мхом и плющом. Коридор был узким, так что я шла следом за Гашиком, стараясь не споткнуться о корни, переплетающиеся под ногами. — Гашик, ты уверен, что это безопасно? — спросила я, пытаясь не поддаваться чувству клаустрофобии. Этот коридор кажется бесконечным. Хотя о чем я? Какая безопасность? Я ночью оказалась в колодце со скелетом, который забрал меня у мага, что похитил меня с королевского бала. Идеально. О, не беспокойтесь, — ответил он с легкой усмешкой. Его голос эхом разносился по узкому проходу. Мы почти пришли. Здесь есть тайный ход, который ведет в старую часть леса. «Никто нас там не найдет». «Тайный ход?» Удивленно переспросила я, ускоряя шаг, чтобы идти в ногу с ним. «Старая часть леса? Часто ты сюда ходишь?» «Достаточно давно», — ответил Гашек, его глаза весело замерцали. «Как только понял, что иногда нужно куда-то спрятаться от белой панны и ее кастрюли. Она умеет готовить, и я порой увлекаюсь. Брать чужое нехорошо». — проворчала я. — Да, но я попросил. — Ах да, точно, скелет же попрошайка. Гашек тем временем продолжал. Этот ход был построен давно, еще до того, как я стал, ну, скелетом. Здесь прятались те, кто хотел убежать от мира. Я нашел его случайно и решил, что он может пригодиться. — Ты просто кладись тайн, Гашек, — хмыкнула я, стараясь не отставать. Никогда бы не подумала, что скелет может быть таким находчивым. «В этом мире каждый находит свой путь», — ответил он, оглядываясь на меня. «А иногда и свой тайный ход. Ходы мне нравятся больше». Коридор стал шире, и я заметила впереди слабый свет, который постепенно усиливался. Стены теперь были не только покрыты плющом, но и украшены древними фресками, изображающими сцены из прошлого. Некоторые из них были почти стерты временем, но все еще сохраняли свою загадочную красоту. «Мы почти на месте», — сказал Гашек, заметив мой интерес к фрескам. «Эти стены многое повидали». Я кивнула, продолжая изучать узоры на стенах. Через несколько минут мы подошли к массивной деревянной двери, скрытой за завесой плюща. Гашек уверенно потянул за старинную металлическую ручку, и дверь медленно открылась. Пропуская нас в новое помещение, мы оказались в просторной комнате, освещенной золотистым светом нескольких кристаллов, расставленных по периметру. Здесь было сухо и тепло, и воздух пах свежестью. На полу лежали старые ковры, придавая месту уютный вид. В углу стояли несколько кресел и стол, на котором виднелись остатки пищи, и несколько старинных книг. Ничего себе! Выдохнула я. Добро пожаловать в мое тайное убежище, сказал Гашек с гордостью. Здесь мы можем немного передохнуть и обдумать наши дальнейшие действия. Я осмотрелась, восхищенная уютом этого места. Кто бы мог подумать, что за такими простыми на вид стенами скрывается целый мир? Это удивительно, призналась я, садясь в одно из кресел. Я бы никогда не подумала, что такое место может существовать. — В нашем мире много удивительных мест, — ответил Гашек, усаживаясь напротив меня. — Главное — знать, где искать. Что ж, в словах скелета был толк. Но едва я собралась спросить, зачем он сюда меня привел и как теперь объясняться с бестважем, как вдруг откуда-то донесся смех. Это был теплый, добрый смех. И вскоре к нему присоединились ворчание и громкий разговор. Я замерла, вслушиваясь в эти звуки. Гашек, заметив мою реакцию, тоже насторожился. — Что это? — спросила я, стараясь не поддаваться панике. — Кто-то еще здесь? Мало ли, что-то я слишком расслабилась. Гашек кивнул, его глаза огоньки вспыхнули ярче. — Похоже, наши соседи вернулись, — сказал он, пытаясь говорить спокойно но я заметила легкое напряжение в его голосе. Мы продолжали вслушиваться. Смех становился громче, и я различила отдельные слова в громком разговоре. Голоса звучали дружелюбно, но все равно мне стало не по себе. «Кто это может быть?» — снова спросила я, готовясь к любому повороту событий. «Да есть тут такие?» — внезапно усмехнулся Гашек, поднимаясь с кресла. Мы осторожно встали и двинулись к стене, из-за которой доносились звуки. Я старалась шагать как можно тише, чтобы не привлечь лишнего внимания. Когда мы подошли ближе, голоса стали отчетливее. Я услышала женский голос, ворчащий на кого-то, и мужской, громко рассказывающий какую-то байку. Снова грохнул смех, такой искренний и заразительный. С -с -с -с, шепнул Гашек прижав палец к тому месту на лице, где должны быть губы. «Сейчас кое-что сделаем!» Скелету явно хотелось пошалить. Внезапно он нажал на какое-то место, и стена с тихим шорохом отошла в сторону. Тепло и свет сразу обрушились на нас. В центре комнаты стоял круглый деревянный стол, за которым несколько существ играли в карты. В углу потрескивал камин, а на стенах висели старинные гобелены, с изображениями лесных сцен. Воздух был пропитан ароматом свежеиспеченного хлеба и травяного чая. За столом сидели две женщины, вполне человекообразного вида. Известный уже мне пан Чернокозел с сигарой, бледные близнецы с клыками и мужчина, похожий на лешего. Женщина постарше беззлобно ворчала, подбрасывая дрова в камин. Вся компания дружно играла в карты. «Они кажутся дружелюбными», — прошептала я, стараясь уловить суть разговора. «Пойдем», — предложил Гашек, явно не ожидая возражений. «Надо знакомиться». В этот момент все подняли головы и посмотрели на нас. «Привет, уважаемая!» — весело крикнул Гашек, утаскивая меня за собой. «Нам нужна пара стульчиков». «Гашек!» — улыбнулась приятная женщина со светлыми волосами, откладывая карты. Давненько тебя не видели. И кто это с тобой? Это панна, которая спасла меня от жестокой расправы. Представил меня Гашек, подталкивая вперед. Она оказалась в нужное время в нужном месте. Решил показать ей наше тайное убежище. «Опять поди что-то спер у Стеллы», — проворчал Леший. Присмотревшись, я вдруг поняла, что уже видела его ранее. Только не лично, а на страницах книги. Гейкалик — дух лесов, загадочное и очаровывающее существо, олицетворяющее дикие и первозданные силы природы. Его присутствие в лесу ощущается, как легкий ветерок, шепот листьев и мягкий свет, пробивающийся сквозь густую листву. Гейкалик выглядел как высокий и стройный мужчина с грациозной, почти эфемерной фигурой. Его кожа была цвета светлой древесины, с едва заметными прожилками, словно на старом дереве. Глаза его были глубокими и зелеными, как самые густые лесные чащи, и в них отражалась мудрость веков. Они светились мягким светом, особенно в темноте, придавая ему мистический и несколько пугающий вид. Волосы были длинными и каштановыми, с золотистым оттенком, напоминающим осеннюю листву. Они не спадали на плечи и спину, Иногда переплетаясь с веточками и листьями, которые словно бы сами находили место в его прическе. Из одежды коричневый костюм. Немножко видно пояс, украшенный перьями птицы, камнями, найденными в лесу. На запястьях сильных рук висели браслеты из тонких веток, которые шуршали при каждом движении. Если причесать будет тот еще красавчик а пока что красавчик в полном художественном беспорядке, превращающем его в лешего. Да и, насколько помню, характерец у него еще тот. Любит заводить путников в чащу леса. Однако сейчас он не выглядел опасно. — Я попросил, — насупился Гашек. — Что ты сразу начинаешь? — Да что я тебя не знаю. — Ну, тише, тише, — мягко сказала светловолосая женщина. «Ведете себя, как дети?» И посмотрела на меня. «Как тебя зовут, дитя?» Она не выглядела старше меня. Однако чувствовалось нечто, что заставляло меня без промедления ответить. «Агнешка? А я Медулина». «Медулина? Ого! Пани Медулина?» Медулина была женщиной невысокого роста. Ее кожа имела светлый, почти прозрачный оттенок который напоминал кору молодых деревьев. Иногда казалось, что она слегка светится, особенно в лунном свете, добавляя ее облику сверхъестественного шарма. Длинные волнистые волосы не спадали на плечи и спину водопадом, по цвету соперничая со зрелой пшеницей. Глаза были удивительного янтарного цвета. Липовый мед не иначе. Взгляд одновременно мягкий и проницательный. Ее одежда была соткана из тончайших материалов. Легкая туника, напоминающая мох и мягкие травы, переплеталась с лианами и цветами, образуя сложный и гармоничный узор. На ее ногах были мягкие сапоги из древесной коры, которые позволяли ей передвигаться бесшумно по лесной подстилке. Наряд бы дико смотрелся светокрылье, но здесь не возникало ощущения, будто что-то не так настоящая медовая и лесная панни. Руки с длинными тонкими пальцами казались необычно гибкими и изящными, как у древнего существа, живущего вне времени. На пальцах поблескивали кольца, сделанные из древесных ветвей и камней, найденных в глубине леса. Хозяйка, хранительница, бесконечно мудрая. «Садись, огнешка! мягко сказала она и тут же бросила взгляд, в сторону клыкастых близнецов. «Дайте нашим гостям стулья». Оба вскочили и тут же засуетились. Через несколько минут у нас с Гашиком были деревянные стулья с удобными подушечками. Сами близнецы, если не считать клыков, выходивших за все допустимые нормы, выглядели как рыжие взлохмаченные парни весьма хулиганистого вида. «Ну, и что случилось?» спросила Медулина. Пришлось кратко рассказать о произошедшем, описать разбудивших меня белую панну и гашика, и как потом, когда мы попытались объясниться, меня притащили сюда. «Я говорил, что со скелетами-попрошайками по добра не жди!» Философски заметил чернокозел и затянулся. «У него эта сигара бесконечная, что ли? Сколько сидим, он все дымит. Правда, надо отметить, что дым приятный». Пахнет немного хвоей, поэтому не вызывает отторжения. Гашек тут же насупился. Его явно не устроило такое положение дел. «Да я ее спас, вот!» «От кого же?» — поинтересовалась Медулина. «От колдуна и его тени!» Все с интересом посмотрели на меня. Пришлось признать, что так и было. Правда, спас. Пока что не совсем подходящая трактовка. Во-первых, бестваш не сделал ничего плохого. Во-вторых, не факт, что собравшаяся тут компания не захочет это сделать сама. Как говорится, просто так доверять нельзя. Даже себе порой через раз. А тут такая компания, разношерстная, мягко говоря. Бестваш, задумчиво протянула Медулина. «А зачем от него спасать? Вдруг опорочит!» с придыханием произнес Гашек. «Она же совсем юная!» Я сосредоточенно рассматривала вязаную скатерть на столе. Такие крупные квадратные мотивы, очень аккуратно скрепленные друг между дружкой. Отличная работа. Почему-то тут же перед внутренним взором появилась белая панна, которая старательно втягивает крючком петельку за петелькой. О своей непорочности я лучше промолчу. Правда, вот понятия не имею, как тут с этим телом. Досталась ли мне огнешка Агнисда Страка девственной? Вряд ли, возраст. Хотя, если тут просто дали тело для духа Агнии Филипповны, владелицы бутиков нижнего белья, то кто знает? Да вы посмотрите на нее. Вдруг раздался женский низкий голос, и я поняла, что все это время упускала из виду, еще одного участника карточной игры. Она же вылитая Данка. Это же тетушка Бузина? Она была старухой с глубокими морщинами. Только вот глаза, черные и внимательные, смотрели так, что вынимали душу. Бордовое платье с множеством нашитых карманов. Оттуда выглядывали сушеные травы, корень и маленькие мешочки, в которых тоже явно что-то было. Поверх платья она носила цветастую накидку, сшитую из лоскутков старых тканей, которые будто рассказывали историю каждого сезона, проведенного в лесу. Ее руки были крупными и жилистыми, с длинными пальцами, идеально подходящими для того, чтобы собирать травы и готовить зелье. На каждом пальце было по кольцу с матовыми темно-зелеными камнями, а на запястьях висели браслеты из сушеных ягод бузины. За ее спиной опирался на стену посох. Он был украшен резными символами и обмотан лозой. В руках была трубка. В отличие от Чернокозла, эта дама предпочитала набивать ее табаком и чувствовать совсем иной вкус. Слова тетушки Бузины заставили всех замереть. Я почувствовала себя неуютно. Что она имеет в виду? Почему это произвело такую реакцию? И да кто такая Данка? Буду исключительно благодарна, если расскажете мне, кто это, — наконец-то произнесла я. Тетушка Бузина чуть прищурилась. Нет, все же великолепная смесь старой цыганки, гуцулки и сказочного персонажа. На нее можно смотреть и не отводить взгляда. Что я и сделала. Видимо, она почувствовала, что так просто меня не сбить с толку, поэтому только хмыкнула. — Хорошо. Пусть будет так. Тетушка Бузина сидела у камина, окруженная легким ароматом бузины и трав. Ее глаза блестели в мягком свете огня, а губы слегка дрожали, готовясь поведать старую, но захватывающую историю. Она пригладила седые волосы, убранные в пучок, и посмотрела на слушателей. — Слушайте внимательно. — начала она своим тихим, но твердым голосом. Сегодня я расскажу вам о Данке Гнизда Орел, пра-пра-пра-бабке нынешнего короля. Она была умной и энергичной женщиной, и ее история полна тайн и приключений. Данка с самого детства отличалась необычайным умом и живым характером. Ее яркие глаза, в которых сверкали искры любопытства и энергичность, привлекали к ней множество людей. Но один человек был особенно увлечен ею. Яныш Гнизда ястреб. О, тот самый ястреб, кажется, становится интереснее. Тетушка Бузина сделала паузу, оглянувшись на слушателей, и продолжила. Янушу очень нравилась Данка, и он неоднократно пытался завоевать ее сердце. Но она не стремилась отвечать на его чувства. Вместо этого Данка была поглощена изучением темнокрылья, место полного наших древних магических тайн и опасностей. Ее привлекала свобода и знания, которые можно было тут получить. «Просто нас вытолкали сюда, решив, что справятся в своем глянцевом светокрылье», проворчал гей-калик. «И сами же не понимают, что когда мы разъединены, то добра не будет». Взгляд тетушки Бузины стал серьезным. Когда Янаш понял, что Данка никогда не ответит ему взаимностью, он решил действовать силой. В одну из ночей он собрал своих темных магов и отправился за Данкой, чтобы насильно забрать ее. Но она была готова. Использовав свои знания, она исчезла бесследно в ту ночь, когда к ней пожаловали незваные гости. «Потому что знала, что изучать и с кем дружить», — философски прокомментировал чернокозел. Тетушка Бузина сделала еще одну паузу, чтобы позволить переварить услышанное. ж был в ярости. Его темные маги обыскали каждый уголок темнокрылья, но все их усилия оказались тщетными. Данка исчезла так же внезапно, как и появилась в их жизни. Говорят, что она нашла убежище в самых темных и опасных местах, куда даже самые могущественные маги не решались заходить. — Просто трусливая маги, — проворчал гей-калик. — Вообще не понимают, как тут все устроено. Глаза тетушки Бузины сверкнули, и он вмиг умолк. — Янаш был известен своей роскошью и желанием производить впечатление, — продолжила она. Он через некоторое время организовал великолепный бал, пригласив на него самых знатных и влиятельных людей королевства. Дворец был украшен лучшими тканями и цветами, а музыка, доносившаяся из залов, могла растопить даже самое холодное сердце. Гости, одетые в изысканные наряды, танцевали под звуки оркестра, наслаждаясь угощениями и напитками. Вроде бы ничего такого, но я слушала, как завороженная. В тот час, когда бал был в самом разгаре, двери зала внезапно распахнулись, и вошла таинственная гостья. На ней было элегантное платье из темно-зеленого бархата, расшитое золотыми нитями, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Лицо ее скрывала маска, украшенная перьями и драгоценными камнями оставляя видимыми только ее яркие, проникновенные глаза. Тетушка Бузина сделала паузу, чтобы взглянуть на нас, и усмехнулась. ж сразу заметил ее. Он почувствовал, что эта женщина была не просто гостем. Ее уверенные движения и загадочная аура привлекали внимание всех присутствующих. Она грациозно двигалась среди гостей, словно была хозяйкой этого бала. Но никто не знал, кто она такая и откуда пришла. И он пригласил ее на танец. «В течение всего вечера», — продолжала тетушка Бузина, — Янош не отпускал ее из виду. Они разговаривали, смеялись, и он чувствовал, что эта загадочная женщина понимала его как никто другой. Но в конце бала, когда часы пробили полночь, она внезапно остановилась. Пожалуй, не стоило быть семипядей во лбу, чтобы понять. На бал пожаловала Данка и Маска. Очень интересно. Кажется, у них даже принято из темнокрылья являться на балы в масках. Но подождите. Это еще не конец истории. Продолжила тетушка Бузина. Ее голос стал таинственным, а глаза блеснули в свете камина. «Перед тем, как исчезнуть...» Таинственная гостья оставила нечто необычное. Нечто, что заставило всех гостей затаить дыхание. Она сделала паузу, позволяя напряжению возрасти, затем продолжила. Когда она покинула зал, ее путь освещали только тени и отблески свечей. Но на мгновение она остановилась у края бального зала, рядом с массивной золотой рамой, висевшей на стене. Эта рама была великолепно украшена, изящные узоры сплетались вокруг нее, и в центре должен был быть рисунок. Но вместо этого там плескалась живая тьма. Тетушка Бузина рассказала это с таким выразительным тоном, что ее слушатели почти могли видеть это перед своими глазами. Гостья подошла к раме, и, касаясь ее легким движением руки, словно приглаживая гладь озера, оставила на ней свой отпечаток. Она взглянула на Яноша в последний раз, и ее глаза, казалось, пронизывали его душу. Затем она исчезла, оставив всех гостей в замешательстве. Янош, подойдя к раме, заметил, что вместо обычной картины внутри нее плескалась живая тьма. Она была похожа на ночное небо без звезд, бездонная и загадочная. Тьма двигалась, словно живая меняя свои очертания и формы. Иногда в ее глубине мелькали странные образы, исчезающие так же быстро, как и появлялись. «Гости затаили дыхание», — продолжала тетушка Бузина. Ее голос становился все более таинственным. Все пытались понять, что это значит. Некоторые утверждали, что это было проклятие, другие — что это был знак благословения. Но одно было ясно. Эта рама с живой тьмой стала центром всеобщего внимания. Янаш, смотря на тьму в раме, понимал, что эта загадочная женщина оставила ему нечто большее, чем просто воспоминание. Это было послание, которое он должен был разгадать. Но как только он пытался прикоснуться к тьме, она ускользала, словно дым между пальцами оставляя только холодный тревожный след. Тетушка Бузина умолкла. Я нахмурилась. Подождите, это уже мне точно попадалось. Я поднялась со стула и подошла к окну, глядя в темноту за ним. Кстати, откуда тут окно? Мы не под землей, а колодец. Мысли перенеслись в гнездо врана. Ведь именно там я видела такие картины. Только вот никто не захотел тогда объяснять, Что это такое? Я прищурилась, пытаясь вспомнить все детали. В гнезде врана казалось, что в глубине этих темных полотен мелькали образы и формы, как в рассказе тетушки Бузины. Они тоже манили и пугали одновременно, создавая ощущение, что в них заключена какая-то древняя, недоступная разуму магия. Ведь, скорее всего, так и было. Тетушка Бузина... Начала я, подходя к ней ближе. «Ваш рассказ о гости и картине с живой тьмой. Я вспомнила, что видела нечто подобное в гнезде Врана. Такие же картины, в которых плескалась тьма. Что это значит? Знаете ли вы что-нибудь об их происхождении?» Тетушка Бузина подняла на меня глаза. Ее взгляд был полон задумчивости. «Гнездо Врана, говоришь».